Глава 9. О разбойничьей вольнице, неволинице и не человеческой любви. Какая бы дурь ни пришла в голову, всегда найдутся единомышленники. Данность бытия. Идти пришлось долго. Во всяком случае, Евдокии дорога показалась бесконечной. Тропа велась по роке да лапетри, но провожатый их с арболетом не делал попыток соступить с протоптанной дорожки. А когда сама Евдокия попыталась, то остановил: "Не надо обнаждоковать, панночка", сказал он. "Тот очки энтова не любят. Кто не любит?" Семь мунд, взял Евдакий у за руку, и хорошо, так спокойней было. Это, конечно, есть рассуждать здраво, то ни одного повода для беспокойства не имелось. Они в Серых землях идут куда-то стихом, при подозрительным. В лучшем случае попадут к разбойникам, которые быть может примут Себастьяны рекомендации, а быть может и нет. А в худшем, а худшем Евдакия старалась не думать. Аня разбойник обвёл рукой сразу видно с той стороны людёшки ничего-то тут очки не знаете он уже не тыкал арбалетом в бок и вообще держался вольно свободно но вот виделось евдакии это свобода показную вздрагивал он И на тени, когда вдруг выпал зрение на дорожку, растянулись уродливыми серыми фигурами, грянул с явною опаской к поясу потянулся. Вернер балет от этих теней не почитал с защитой. Бросил: "Держитесь ближе". Куда уж ближе? И так шли едва друг другу на пятки не наступая. И в такие даже слышала запах разбойника пота, кислой капусты и чеснока. "Стойте!" Сказал разбойничек у двух осин: "Что зависли на тропаю потянулись друг дружке, переплелись ветвями, не то обнимая друг друга, не то пытаясь придушить". Он сунул арбалет за пояс, вытащил гремяную свистульку корову из тех, которыми детвора балуется, и свистнул. Звук вышел звонкий и громкий. От него и тени шарахнулись, осины безлистные задрожали. А в следующий миг сам воздух сделался густым, тяжёлым и с пол сыльным покрывалом. Не было ничего. А вот уже стоит чистокол, не то из ошкуренных брёвен, не то из костей диковинного зверя, верного огромного, по ерику каждая кость была в 2-3 человеческих роста. За чистоколом же двор виднеется и дом, и даже не дом, настоящая крепость. Эх, вы тут восхитился Себастьян. Ой-ойтненько обустроились. А то похвала по всему была разбойнику приятна. Он подбоченел, закинул гостей на смешливым взглядом. Шаман, может, серьёзный. Ежели вдруг вздумаете его подмануть, будет плохо. Вон, а поглянте. Евдакия и поглянула. И тут же рот ладонью зажало, потому как от погляду этакого накатила дурнота. Над воротами висел человек. Нет, он уже не выглядел человеком, скорее уж пугалом в лохмотьях. Но Евдокия точно знала, не пугала это. И не хотела, а приглядывалась под меча, искажённая мукой у лицо и пустые глазницы, и дыры в щеках, сквозь которые проглядывали жёлтые зубы. «Это Михей!» Пояснил разбойничек. Хотел шамана подвинуть, думал, что самый умный. А он нет, был бы умным, был бы живым. Пожалуй, с таким утверждением спорить было сложно. Евдокия не пыталась. Она сжала Себастьяна бу руку и выдохнула. Воздух кислый, перебродивший будто, изо всех мертвечины в нём чуется, как чуется гниль в ещё казалось бы хорошем куске мяса. Правда, стоило ему это подумать, как вновь замутило. "Идёмте". Разбойник первым зашагал по зыбкой тропе и прямиком к воротам, не оглядывался. Знал, что гости незваные никуда-то не денутся, да и куда им с проклятого те круга. "Дося, потерпи, скоро всё закончится", Себастьян руку погладил. "Или не скоро, когда-нибудь до закончится". Наверное, он был прав. Дай, и... сама ж порезала, чего жаловаться? Она и не жаловалась. Просто само это место одновременно и уродливое, и невероятно притягательное. Пугала Евдокию, мнилось ей, что гремит она в чёрную воду, на которой гадают самские шаманы. Что слышит даже мирный удар и бубна и шепот духов. Страшно. особенно когда тихо становится. Тогда и духи подступают ближе, наравне дотянутся до неё прозрачными руками и знают евдакии, что коль позволит прикоснуться, погибнет, утянут за собой, выберут всё живое, её тепло до последней капельки. Отступить бы, но алиха, как тогда оставить тут, сказать себе, что сделала всё, что в слабых женских силах. И Себастьян сам справится. Не справится. Ему тоже не по себе, Евдокия чует. Это не страх, скорее уж смятение. Но он ни за что в том не признается. Идёт, грядит, что на чистокол, всё же не деревянный костяной, беловато-жёлтого колеру, что на двустворчатую пасть ворот, готовую проглотить и его, и Евдокию, и прочих дерзновенных, что на мертвяка, а... Ветра нет, а тот покачивается, и внув видится в том иная, запретная жизнь. То вой, гляди, засучить ногами, задёргаться, сились вырваться из петли. А когда вырвется? А вырвется все непременно, потому как в этом месте у мертвеков особая сила. Отрехнётся, управит рваную одежонку, да и пойдёт ходить, бродить вокруг костяного забора. Дося выше голову на нас смотрят. И вправду смотрят люди. Странно. Прежде Евдокий представлялась, что серые земли — место малолюдное. А тут вот дюжины две, а то и три, и всякого возрасту. От паренька, которому верно и шестнадцати не было, до седого деда, скрючившегося у ворот». Дед сидел на земле, скрестив шинеги, и стучал жерезкой по куску рельсы, стучал старательно, сосредоточенно, но звук получался слабым. Яська крикнул рыжий парень мигом растерявший свою важность. Тот очки вот, пришли и бают, что к шаману дело у них есть. Дело, значит, рыжая Яська спрыгнула с подоконника. Это ж какое дело-то важное. Сигизмунд ус вытянулся и грудь выпятил. Что гределось, довольно-таки смешно, но всякойся я храбрость вовсе Сигизмунду свойственная, а потому дававшаяся нелегко. Сигизмунда совесть настоятельно требовала угомониться и извиниться, а то и вовсе уйти из негостеприимного местечка. Не впечатлило. «Чего тебе надо?» — она ткнула в грудь пальцем и за шарф дёрнула. «Это я шаману скажу. Ты ж не он!» «Я не он!» — согласилась Яська. «Да только надо бы на ли его беспокоить? У него и без тебя забот хватает. С чего бы ему время своё на всяких пришлых тратить?» и Револьвер так выразительно на пальчики крутануло. «Может, проще тебя сразу пристрелить?» «А ну, конечно, есть подобная вероятность. Да только кто ты такая, чтобы решать, что для шамана важно, а что нет?» Яська покраснела. Рыжие краснеют легко, а это и вовсе полыхнуло разом. «Кто я?» «Яська, не дури!» Раздался знакомый Бас. «Сведи к шаману». А воз дёрнуть их, за всегда успеем. Яйско засопела, однако револьвер убрала. Ладно, буркнула она. Идём. Один. А девка твою пусть тут побудет. Шейла, не скарься, будешь руки распускать лично охалощу. Видать, угроза своей Яська имела обыкновение реализовывать, поскольку упомянутый Шила, неказистый мужичонка со свёрнутым на бок носом, от Евдокии отступил и руки убрал за спину, верно для надёжности, только сплюнул под ноги, буркнув. Упырива невеста! «Я всё слышу, Шила!» Он вновь сплюнул и нос перебитый поскрёб пятернёй. «Рыжий!» Отведи её куда-нибудь, чтоб глаза не мозорило. И идти никуда не хотелось. Хотелось вцепиться в Себастьяна Бейми руками, заверещать совершенно по-бабьему, в слёзы его вот удариться. Или ещё какую глупость сделать, не важно какую. Главное, чтобы не оставаться одной. Не бойся. Рыжий подтакнул Евдакию к разбойничьей цитадели, которая вблизи гряделась ещё более мрачно, чем издали. Яйска баб забежать не даёт. Ежели твой шамана мне добозлается, то мы вас попросту вздёрнем скоренько. Нельзя сказать, чтобы сие сообщение сильно способствовало возвращению душевного спокойствия, но я в-таки нашла в себе силы ответить. Спасибо. Да нема за что, отмахнулся рыжий. Меня Казиком кричать. Яйска у нас. Во, какая. Он сжал и под за кулетиской ей в такие поднос сунул. Что ж, ста не поейному, так зальеваль веру свою. Сколько на неё шаману жалились. А она толком смеётся, мол, сестрица, кровь фи не водится. Сестра, значит, и непосредственный человек, если ей в такие хоть тут в мясник риарех понимала. Зря Себастьян её дразнил. Миштем Газик распахнул дверь низкую, какой-то перекосившуюся, и велел: "Проходи". Пахло едой, сытно. Так что Евдокия тотчас вспомнила, что давненько она не ела, а значит, голодна. И даже перспективой быть повешенной на аппетит никак не влияет. "Ести хочешь? Тётя взглянь-мо, там оставалось сенная каша с мясом". Я с кабана подстрелила. Туточки, знаешь, какие кабаны водятся? Не кабаны, монстры. Харя во. Казик развёл руками. Глазищи во. Зато смачные. Мы тем годом на зиму сало насадили. Так ели, ели, аж пока поперёк горла не стало. Он вёл по узкому коридору и говорил, говорил про кабанов, про мавок, про игож, что свили гнездо в старой башне, и почти подраили некоего зузуту. Да только тот не первый год на серых землях. Слова лились, как дика по полноводную рекою, и Евдокия по не воли слушала, прислушивалась. Во, Казик толкнул очередную дверь. Прохоть Сидай, куда нить, не гляди. Яйска сказала, что ежели её кто тронет, то яйца самолично оборвёт. Это было сказано не Евдокии, она замерла на пороге, осматриваясь. Зал, огромный зал со сводчатым потолком, с галереей вокруг. С окошками узенькими, будто бойницы, Со старинным камином в половину стены, Со столами широкими, с лавками. На лавках лежали люди, Дремали явно, укрывшись кто тулупом, Кто просто шкурою. В камине горел огонь, Который едва-едва разгонял мрак. Пахло все ж едой, а еще брагой, Но не свежую, какова имеет хребный вкусный запах, А прокисшую дряною. «Много воли, гляжу, Яська взяла», — Произнес мрачного вида мужик. «Глядишь, этак, и за место шамана станет». Он был огромен и страшен, Как бывает страшен медведь-шатун, дурной, косматый. Он подходил неторопливою, переваливающейся походочкой, всем видом своим показывая, что слушать яско не намерен, и не спускалсь Евдокии взгляда к крохотных глазёнок. Лицо кривое, рубленное, зубы щербатые, а ноздри вовсе вырваны. И значит, он не просто разбойник, каторжанин беглый, а осуждённый за особо тяжкие преступления. Случай с таким в городе встретиться, Евдокия бы полицию позвала, а тот «Не пугай бабу, Хлызень!» Казик подтолкнул Евдокию в бок. «Ежели тебе чего не по нраву, то шаману и скажи!» «Скажу!» Ухмыльнулся Каторжанин, и от улыбки его от него самого опахнуло гнилью. «Скоро всем скажу, Казик, тем, которые слушать готовы будут!» Он навис над Евдокией, вперившись в неё, немигающим взглядом и от него от пустоты в этом взгляде перехватило дыхание а хлызень медленно обрезал губы экая суная ничего одевка о поря поговорим через денёк другой он повернулся спиной и разом преобразился сгорбленная кривоватая фигура не слушай Добро ночь, человек. Зазря его шаман к тебе взял. Пожалел. Хлызень всем баил, что на каторгу его по оговору сопроводили, а он сбёг. Казику садил Евдакию на лавку. Пока шаман в сире, хлызень только и будет, что пуз задуть. А самому не возьз в глаза ежри, то забоится. Кашу будешь? Евдакия покачала головой. Холочу уж потерпеть, чем оставаться в этом вот заре наедине с хлызнем. Он лёг на лавку, натянул одеяло по самую макушку. Да всё одно, Евдокия знала, не спит. Слушивается, ждёт и не упустит момента, чтобы ударить. Не из зависти или злости, но потому что может ударить. Не боясь. Казик понял верно. Я отсюда не пойду. Я, иска, божет недовольна. Ежели чего вдруг? Тоточки каша есть ещё? Была. Будешь? Юдо кивнула. Будет. В конце концов, что ещё ей осталось? Есть и ждать. Точнее, ждать, но с едой ожидание легче проходит. Яська шагала быстро, широким мужским шагом, и руку держала на рукояти револьвера, этак демонстративно. Пожалуй, что на Сигизмундуса сиять демонстративность могла бы оказать впечатление. А вот Себастьяновы мысли бы вовсе не о разбойнице. Евдокия! Не стоило бросать её, но и вдвоём не повери бы. И остаётся верить, что Яська сдержит слово. Её здесь побаиваются». Хотя и страх этот смешан старикой раздражения. И значит, не только, не столько её, сколько шамана. Тот обретался наверху. Шаткая лестница, на деле оказавшаяся куда как крепкой. Балюстрада с остатками резных перил, верно некогда позолоченных. Красная ковровая дорожка, на удивление, яркая, чистая. Ей место в доме у ездного шлях, теча средней руки – Но никак, ни в разбой, ни чем притония. По краешку иди, верила яска сама, аступай осторожненько, а то замызгаешь ещё. Помимо дорожки на втором этаже обнаружилась пара картин, доставшихся шаману вместе с усадьбою. Белёсая искореченная статуя, не то женщины, не то змеи, а может и того и другого. Помнится, иные скульптуры большими затенниками были. умело си зеркало, впрочем, повёрнутое к стене и безбожно приколоченное иконной огромными гвоздями. У зеркала Яська задержалась, чтобы ткнуть пальцем в ржавый наполовину вырежший гвоздь. "Вот, холера. А я говорила, что надо бы на эту пакость на болото вынести". Зеркало зазвенело. "И вынесу, вот увидишь. Не любит она меня". Это было сказано уже Себастьяну. От зеркала шёл знакомый мёртвый дух, от которого Себастьянова шкура начинала зудеть, и вместе с тем появилось вдруг желание коснуться зеркала, и не шершавой задней поверхности, но гладкого стекла. Себастьян точно знал, что чёрное оно, гладкое, упоительно прохладное, Что там в глубинах его? Он сыщет ответы на все вопросы, и даже больше его перестанут волновать то ответы эти, что сами вопросы. И разве то не чудо? Он дряхнул головой, отступая и упирая спиной в балюстраду. Аккуратней. Еська провела раскрытой ладонью по лицу. Тут местами оно старое, тоже слышишь? Слышишь? Согласился Себастьян. Слышит. Уже не звон, но смех. Стоит в ушах и вроде тихий. Да оглушает. Не хуже. Храмового колокола. «Не поддавайся!» Яська толкнула локтём. «Ей, только того и надобно. Был у нас один паренёк, Микитка. Сначала смеялся всё, потом в зеркало загрянул разок. Доказать хотел, что ничего-то особенного в нём нет». Э что? Высосала. Только глянул и всё. Сидит, митит, дышит, а души в нём и нет. Глаза пустые, улыбается. На жета ещё надеялись, может, отойдёт. А он денёк посидел другой, а на третий взял нож и стал себя резать. Режет и смеётся, так что жуть берёт. Говорит ей, кровь нужна хозяйке. «Хозяйки!» Яська отряхнула головой, и рыжая копноволоса разлетелась. «От же ж, холера! Пошли, что ли, а то ждёт!» «Ты там гляди, студиозус, у меня разговор короткий!» И снова дверь. Никогда она вела в хозяйскую опочивальню. И Себастьян вдруг отчетливо осознал, что дом этот, если и претерпел какие перемены за прошедшие сотни лет, то малые, вызванные исключительно насущною в тех переменах надобностью. И им дом не рад. Он терпит людей, потому как верен ему терпеть во исполнение давнего договора, но порой дом не отказывает тебе в удовольствии с людьми играть. Почему бы и нет? Что стало с прежними его хозяевами? Опустили ли их дом? Или же сами они ушли? Ещё когда место те её было почти обыкновенным, я оно запомнила предательство, озрелось, а может и не ушли, не позволили им уйти, навсегда сделав частью её дома. Не того ли у портрета в глаза столь чёрные? И сами портреты грядятся, куда были живыми, нежели то положено, смотрят в спину Себастьяна, усмехаются. И дверь, которую он не коснулся даже, сама открылась беззвучно, приглашая войти, почтить доброго хозяина. Он сидел у огня в массивном дубовом кресле, и в первое мгновение Севастьяну почудилось даже, что человек спит. Во второе же, что он поднялся, а в третье стало понятно, что если и был он человеком, то довольно давно. Здравствуй, княже. Сказал он глядя на Себастьяна белёсыми глазами, не глаза, куски лунного камня. Лицо его вся серой изъпичрённой трещинами шрамами, гранит, и черты его застыли. Он говорит, этот пока ещё человек, но губы шевелятся медленно, и каждое слово ему даётся с немалым трудом. Ты меня с кем-то путаешь. Себастьяно, это пусть каменное и искажённое мукой лицо всё же представлялось смутно знакомым. Не надо, княже. Я теперь вижу многое. Шаман ступал медленно, и пол прогибался под тяжестью его. Сам дом с трудом держал такого неудобного гостя. Должно же быть что-то хорошее вот в этом. Он провёл раскрытой ладонью по лицу. Садись, поговорим. Я на тебя обиды не держу. Шаман. Это имя незнакомо, но иное. Конечно, он был много моложе, лихой паренёк объявившийся в Позненский сватагой. Как его звали? Себестьян помнил того паренька, Шигареватова, любившего пофарсить. Он носил белые пиджаки и ещё часы по четыре штуки. Видел в Том, обычный шик. Он рядился в узкие брюки, а на шею вязал красную косынку. И девки гуляющие, жадные, что до ласки, что до лёгкой жизни, звали его Яшенькой. Яж, как кот. Конечно. Вежу знал. Шаману казал на крест ресре. Рад, что свиделись. А вот Себастьян так не очень, потому как вдруг показалась Рада Милова грамота ненадёжную заступой. Она ведь как вышла? Налёты. Налётчики, всякий страх потерявшие, то кассу возьмут, то ресторацию обнесут, да непростую, с простых, чего брать, а поснимают с благородных пан украшенеца, спутниковых вниманием не обойдут. И зрился город, кипел. Гязычкие яшки писались с предыханием, с каким-то собачьим восторгом, вославляя лихость его. А что за той лихостью, трое мертвеков забывали сказать как-то. Вспоминаешь? Вспоминаю. Не стал Луковиц Себастьян в кресло сел. Нехорошо обижать хозяина, недоверием. Он же опустился в своё тёмного дубо, сделанные будто бы специально, чтобы выдержать немалый яшкин вес. Хорошее было время. Хорошее. Себастьян готов был согласиться. Весна горела яркая, лихая какая-то, будто рожила кровь. И шёл по Познанской улочке Молодчик, самого что ни на есть, фартового виду. В пиджаке с искрой, в штанах широких, в сапогах скрипучих, да блеску начищенных. На голове карту с кожаной, во рту зуб золотой, поблескивает, дразнит. А главное, сыплет Молодчик деньгой, что направо, что налево, перекупает яшкиных девок. И славу его рассказами о собственных подвигах, как о вывершил, естественно, не в Познанске, перебивает. И вот уже слухи ползут змеями по людям нужным, доболзают да до яшки. Девок он ещё стерпел бы. Девок в Познанске на всех хватит. А вот бахвальство пустое было ему что ножом по сердцу. Свезло тебе тогда, князь. Шаман, которого Яшкою назвать, язык не поворачивался, кривовато усмехнулся. Левая половина его лица уже была мертва, а одно и правое усмехаться было несподручно. Не без этого. Свезло. И на игре сойтись в одном заведении, в которое полиция без особой на то надобности не заглядывала. В карты и в кости, и после в рулетку на револьверах. Когда Яшка, расправившись, кинулся собственную лихость выказывать, играли, пили, говорили за жизнь и договорились. А я дураком был. Подумать бы мне, откуда да простому человеку такие вещи ведамы. Шамано чуть покачивался, и кресло под ним скрипело. Э, я же ведамы. То с чего он делится-то? Собрал бы сам в отагу, не бысть хватило бы охотников. Но почему ты карету, в которой груз драгоценных камней и драгильди ювелиров поедет? Несомненно хватило бы. Но ты убедителен был. Халлера такая и с нами пошёл. Да последнего пошёл. А ты меня ножом. Супрёком произнёс Себастьян, а шаман лишь руками развёл. «Ну, извини, я ж тоже разочарованный был. Думаю, в кои-то веки встретил дружка, который по сердцу пришёлся. А он, на деле, и не дружок вовсе, а так, скотина полицейская. Вот и подумалось, дай хоть прирежу от этакой жизненной несправедливости. Глядишь, на сердце и полегчает». «Полегчало?» От той истории остался тонкий шрам. По иреку был яшка быстр, ловок, что тот змеиный лов. Полознул, правда, по верху, да только всё одно каравила крепко. Да и зарастала рана долго, и шрам вот остался светлой памятью. Да, не особо, замолчал глядя в окно. А в комнате темно, мутно. Стоит шандал на пеньик свечей, и горят они, но как-то тускло, будто бы через силу. Я думал, тебя повесели. Себастьян пользуется такой передышкой и приняла обычное своё обличие. Стало легче, а он и не замечал, до да чего тяжело здесь держать маску. Должны и были. Да, Радомилые. От них и письмецо. Себастьян вытащил уверительную грамоту. Я здесь и по их делам в том числе. Да, уж понял, что не на вояже приехал. Кмыкнул шаман, а от грамоты отмахнулся. «Обери!» — она мне без надобности. Я б тебе и так помог. «С чего вдруг?» — я-то думал, вздёрнешь. «Попадись ты мне год тому, вздёрнул бы!» Шаман прикрыл веки тёмные, испещрённые не то трещинами, не то шрамами. «А тут вот, видишь, как оно!» Теперь-то всё в этой жизни иначе видится. Если б ты знал, княжа, до да чего мне помирать неохота? А кому охота? И то верно. Она шепчет, чтоб смирился, чтоб пошёл под её руку. Тогда и будет мне счастье. Хозяйка? Не надо. Шаман покачал головой. Не надо вслух. Мы зовём её её. Всё им ясно. Думает, что шаманы примучила. А она нет. Не пойду, скорее сдохну, чем так под бабью руку. У меня небось тоже гордость имеется. Скажи, княже, ты по её душу. Похоже на то. Себестян вздохнул и признался. Брата, ещё. Брата? А что, думаешь, если я в полиции служу, то у меня братья в быт не может? Верно. Шаман рассмеялся гулким смехом, от которого задрожали свечи и сами стены дома. Я-то на теперь уж не разум понимаю, что ты в своём праве был. Шарили мы крепко. «Небось, послушали бы знающих людей, то и иначе всё повернулось бы». «Но нет, хотелось мне удаль свою показать, чтоб не просто Яшка из Гурчина, но Яков Кот, Яков Матвеевич, уважаемый человек. А убивать-то я никого не хотел, никогда не любил лишней крови. Вышло оно так, не свезло». Он провёл пальцами по подлокотнику кресла, снимая древесную стружку. И Дом заворчал. Он не любил, когда вещи портили. Однако же и сделать этому существу он ничего не мог. И даже, пожалуй, боялся его. Впрочем, Дом чувствовал, что бояться осталось уже недолго. «Не свезло», — согласился Себастьян. «Радомилы помогли?» «Они...» Явился человек от старого князя, предложил, мол, тебе яшка выбирать, Альпетрю, а аль жизненную, почти вольную. Я-то и согласился, с дуру. Подумаешь, серой землёй. Погадь меня будет. А я уже и без того пуганый, так что дальше и некогда. И рехой, ведь помнишь, Херма за брата держал. Шаман засмеялся, и смех его был похож на треск камней, на которые, раскорив до бела, плеснули студённой водицы. Себя с Ян даже испугался, что сейчас человек этот, всё же больше человек, рассыплется на осколки. Яська этого точно не поймёт. Знал бы поперёд. Хотя, ежели бы знал, то всё равно согласился б. Перед горочкой в жизни это княже много. Ты мог бы уйти, уйти. Шман потёр щёку, камень по камню скрижетнул. Мог бы, верно. Не босняшеник, а мне не поводка, только слово данное. А я ж какой-то не пецур какой, он слово своё держит. И было тут не сказать, что плохо. Жить можно. «Везде-то, княже, жить можно, пока она не решила, что я не под родомилами под нею ходить должен. А ты? Я бы, может, и пошёл». Шаман повернулся с живой стороной лица к свечам. «Да только цену она поставила такую, которую мне не поднять. Поначалу приходила эта к гости её». Но они гостей себя так держат, что сразу ясно, они-то и хозяева, а мы так, пришлые, маи её боятся. Знают, что коль захочет, то спроводит всех разом. Им-то идти некуда, и мне теперь некуда. Только княже, ты не думай, я смерти не боюсь. Будут боги судить, доледить, весить душу я скину на висах своих. Так увидят, что много на неё грехов налипло. Может вовсе она почернела, что яблоко гнилое. Да только всё одно человеческое осталось. И отвечу я за грехи. И глядишь, смеются. Думаешь, смеются. Почему нет? Добрый, не хочешь лгать умирающему? Не вижу там нужды. Это яшка, не самый страшный грешник в том мире. Вот и я так думаю. Не бойся, я за зря никому крови не пускал. Он замолчал, и слышно стало, как скрипит грудина. Каждый вдох яшке давался с боем, но он дышал, на зло всем. Тогда он тоже отстреливался до последнего патрона. знал, что не уйти, что я же риздаться, то будет ему от судейских поблажек пониманием, и быть может, не виселица и каторга обошлось бы. Ему было чем откупиться и предлагали, но я ж всегда отрицался нечеловеческим упрямством. Я бы давно ушёл, признался он. Дорогая да Яско, как оставить? Она так храбрится, прямо как я тогда Думает, что всё одолеет, совсем управится. Да только не место на серых землях женщинам. Так что, княже, будет у меня к тебе просьба. И не просьба даже. А зубы сделали с чёрными, обсидяновыми. И в то же время были они яркими, притягивающими взгляд. Тебе надобна моя помощь, а мне твоя. И я помогу. Что взамен? Себастьян надеялся, что чудо от него не потребуют. По Ерику Кемке о чудотворце он точно не был, и вряд ли при всём своём желании, которое признаться было, не сумел бы он вернуть шаману прежнее человеческое обличие, а тут, проведя языком по блестящим своим зубам, вновь рассмеялся. Смешно ты, княже, уж не обижайся. «Ныне мне многое видно, и на тебя я не держу обиды, и понимаю, что спасти меня только она и сумеет. Да лучше уж честная смерть, чем такое вот спасение». «Нет, княже, мне от тебя иного надобно». «Чего? Позаботься о моей сестрице». «Бестолковая огонь, а не девка». Кровь, видать, отцова, и в ней взыграла. Лихим он человеком был, Байот. Пропадёт она тут. Шаман вздохнул. Я говорил ей, чтоб возверталась. В Познань скрип, в Краковель. Да хоть за границу. Небось, хватит ей золотишко на безбедное житие. Нет. Всё твердит, что не бросит меня. И прогнать бы. Да ведь вернётся. А вот как помру. Он вновь вздохнул и поправился. Когда помру, тогда яйская и свободная будет. Только с неё станет возобнить себя, а таманша её. Она-то не глупая, но молодая, совсем неопытная. Думает, что по памяти моей её слушать станут. А эти люди, они опасны, княже. Тебе ли не знать? Себастьян склонил голову. Опасные это правда. Есть тут, конечно, вольные охотнички, которые пришли в усадьбу по заради привыдку и не уходят, ибо привыта к имеют. А может, не в нём дело, но во внутренней жажде, которая и самого Себастьяна мучит, заставляя влезать в дела, о порой вовсе к нему отношения не имеющие. Охотнички язько не трону любви, но помимо их Хватает и дезертиров, и воров, и убийц, и просто людишек, которым более деваться некуда. Вот и сидят они на серых землях точно с вора на привязи. Чуть слабину дай и порвут. А ей всё это за бабой убедится. Мол, управится она. А не управится, то и уедет. Будто бы позволят ей уехать. И снова прав, не позволят. Вспомнят разом все обиды шаманам нанесённые, что явные, что вымышленные, и в лучшем случае просто убьют, в худшем убьют, но не сразу. И чего ты хочешь? Забери её отсюда. А поедет? Поедет. Шаман поднялся. Тебе проводник надобен? Вот я схожу, бери. Она места эти них уже меня знает. «А как разберёшься со своими делами, так сюда не возвращайся, и ей не надобно». «Послушай, Этри, ты уж постарайся, чтобы послушала». Взмах рукой и несчастный подсвечник ретит на пол, дребезжит пустой у кастрюри, будто бы жалуется. И на жалобо его дом отзывается, вскидывается тенями, да только я сидаю тот час, боясь того, кто никогда не был хозяином. А мог бы, что стоило ему поделиться кровью, и не своей, в доме ведь хватает людишек ненужных и лишних, которые одним своим видом вызывают глухое раздражение, а человек вот тупрямец берёг их, зрился, оберёг. Как такое возможно? Дому не понять. А он ведь пытался, и был добр, и делился силой своей в надежде, что человек оценит. А он не ценил и наносил дому обиду за обидой. Поэтому тот с нетерпением ждал момента, когда человека или того, во что превратился он, неблагодарный не станет. Тогда дому разрешат взять прочих. Себастьян потряс головой, примирившись, не иначе воображение разгулялось беспокойное. или место, на него так действует готичною своей мрачностью. Или собеседник, который катал на ладони свечу, а огонь её не газ, и капал на эту ладонь раскалённый воск. Только вот шаман боли не ощущал. Способен ли он вообще ощущать хоть что-то? Звеняй, княже. Шаман свечу водрузил на стол, неловко, не способный управиться с ней укружами своими пальцами. Я жерено погал. Ты? Нет. А кто? Место это сам нашёл? Скорей уж, а ну меня. Случилось как-то заблукать. 2 дня ходил кругами. Думал, что уже всё. А тут гря, усадебка и ворота это гостеприимно распахнуты. В нынешних местах я жире тебя, так старательно куда зазывают, то надо бы на текать, что есть мочи. Я и текал. А она мне вновь на дорогу и вновь. И после уж совсем сил не осталось. Решил, что один хельм, где богам душу отдать, на болотах, а тут. Вот и познакомились. Занятное местечко. В прежние те времена к князьям Сигурским принадлежало. Слышал, четал. Старый род исохший. И помните, Бостиан Единогерб, Венец из-под Дуба над мёртвой головой. А ещё помнит, что Борис Игурский ведьмаками, да не простыми, но королевской старой крови. И баловались всяким. А что мы ныне-то вслух говорить не принято. После той войны только и выжила, что старая княгиня. Представилась она задолго до Себастьянова рождения на свет. Зато вомимо всего прочего, оставила призонятные мемуары. Вот только и в них не рассказала, что же случилось с мужем, её сыном, да внукам, погибли при прорыве. Вежливо, обтекаемо и напрочь лишено смысла. Читал много ты читал, княже. Было время, признался Себастьян с неохотой её Когда только и оставалось, что читать. Эх, дом сожрал. Шамано это признание было не интересно. Он устал, и держался на том же упрямстве, которое довело яшку кота до петри. А после из петри надо думать и вывело. Иногда он показывает. Кое что показывает в зеркалах. Потому из околочены догадривай. Да, Яська говорила, что на болото надо бы снести, да только разве ж дом позволит, вернёт, гвоздями оно как-то надёжней. Той ночью, княже, я про зеркала не знал, чуял что-то этакое, но, говоря по правде, готовый был сдохнуть. Сел в уголочке, револьверу положил, ещё решил, что ежели совсем оно тошно станет, то пулю в башку себе всегда всадить сумею. А он не тронул, показал только. Шаман побелел, камни не белеют. Разве что море в полдень, когда само море отползает с раскалённого берега, а солнце высушивает воду, оставляя на булыжниках беловатый соляной налёт. Но березно шамана было и новое свойство. Я такого за всю свою жизнь не видел. Они ведь живые. Окай, ещё живые, или правильней сказать, не мёртвые. Здесь там шаман указал партя в вниз, в подвалах. Не ходи в местные подвалы князя, дурное место. Не пойду, со спокойным сердцем пообещал Себастьян. Только скажи, зачем ты сюда вернулся? А затем, что он того захотел. Скучно ему стало одному. Я не собирался возвертаться, но на границы наших положили. Что-то там у них опять случилось. Не то инспекция, не то учения военные. Главное, что жизни никакой не стало. Того и гряди повяжут. Вот и пришлось отступать. А тут, куда ни сунься, всё он критущий. Дом заскрипел. Он, конечно, был прокрет и дважды, той, которая наделила его подобем разума и жаждой, и теми, кто имел права требовать подчинения. Вот и подумали, что раз так, то чего бы и нет. А люди твои, привыкшие, поначалу-то оно, конечно, каждого шороха страшились, начинали во дворе костры жгли, а после как-то вот по обыкресенью И утратили осторожность. Дом не просил многого, но брал свою плату. И разве не имел на то право? Разве не стал он для ничтожных людишек надежным убежищем? Разве не терпел их, шумных, суитривых, напрочь лишённых княжеского благородства? Всё одно погибли бы. «Не думай». Шаман провёл ладонью над огнём. «Не чувствую тепла и холода. И есть не хочется. Пить вот постоянно не воды, сам понимаешь. Только держусь. Скоро отойду. Если я сам порученница дам, послушает. А нет. То скажи, что с того света найду и выдеру прямо её. Она хорошая девка, княже. Может быть, ей подыскать толкового. На меня не смотри. Шаман вновь рассмеялся. Камнепад, шелест, шорох, скрежет даже. Голоса сотен камней, что катятся по крутому склону, друг друга обгоняя. «Весело с тобой, однако. Знал бы, давно бы в гости зазвал». «Не смотрю. Я знаю, что каждой пташке да по полёту её. Это я так мечтаю». «Эх, какие у тебя мечты». Какие уж есть? Нет, княже, я сестрицу рубрю. Не волить не стану. Пусть живёт сама своей жизнью. Только отсюда выведи её. Вывести-то недолго, но ты ж понимаешь, что она в полицейских списках наверняка имеется. Уж больно приметна она. Что там числится? Разбой, воровство, убийство вот. «Яська не убивала!» «Убивала!» Себастьян покачал головой. «Сегодня утречком. Я сам видел. И мне знать надо, что в Познаньске она и так вот шалить не станет. Я не святой Яшка, за самим грешки водятся. Но одно дело покрывать дурную девку, которая в разбойничьи игры ввязалась, а другое — убийцу. Ну как в Познаньске её пошалить потянет?» Не потянет. Это было сказано, так что Себастьян понял, дальше спрашивать не имеет смысла. Я, скаю правду, дурная девка, которая ввязалась. Надо было сразу сопровождать её. Да, вот. Тут-то скриво княже, до того-то скриво, что хоть волком вой, а разок за вой, что уже и не остановишься. И как она объявилась, то я я нашёл причину. И её там за границей, её никто не ждёт, никто не поможет. А то и снова беда случится. И день при себе держал, другой и третий. А там уж и год прошёл, и второй. Прижилась яска. Говоришь, убила кого? Случай мне сваху. Сваху. А ты старая история. Захочет расскажет. Я б эту сваху и сам. Но теперь ей точно нельзя оставаться. Почему? Потому что она... Шаман замолчал, прислушиваясь. И дом с ним замер. Дом чуял чужое присутствие. Осторожное, но меж тем внимательное и тяжелое даже. И дом боялся ту, что создала его. Наделила волей и ненавистью. Сам он тоже ненавидел, не только и не столько людишек, они и пустое, но её, она, зная об этой ненависти и о силе дома, подпитанной неживыми его хозяевами, которых так и не вышло извести, не смела приближаться. Себастьян усмехнулся, если так, то не всесильна колдовка, и значит найдётся управа и на неё, и на хозяйку серых земель. А она повторил шаман уже иным, куда более спокойным тоном. Не любят, когда трогают тех, кто принял её руку. Уходите на рассвете, я ясски скажу.